МЕТАТАКТИКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ В последнем разделе мы привели вам пример развития семейной системы. Теперь мы опишем ряд тактик, способствующих достижению этой цели. Однако настоятельно напоминаем вам, что общая стратегия при этом должна оставаться неизменной. Это значит, что в процессе развития семейной системы После сравнения взаимоотношений между входными и выходными каналами и вытекающих из них нечетких функций, следует провести сравнение семейных правил с референтной структурой, прийти к которой желают члены семьи. Для того, чтобы в системе произошел прогрессивный сдвиг, потребуется прежде всего изменить те части моделей членов семьи, которые так или иначе объединены. И препятствуют развитию желаемой референтной структуры. Каждый член семьи должен осознать, что его карта ⁇ это не территория, и что изменения представляют собой более приемлемую альтернативу, чем соблюдение правил, которые мешают им. Осуществить это можно следующими способами. Сравнение моделей. Первый использование вопросов метамоделей для выявления полной репрезентации модели мира каждого члена семьи это дает им возможность в максимальной степени использовать аудиальный вход и одновременно получить информацию необходимую для изменения второй метакомментарий относительно неконгруентностей в коммуникации например я слышу как вы сообщаете, что заботитесь о ком-то, но ваш голос звучит сердито, и вид у вас сердитый. Подобные комментарии дают членам семьи возможность понять, каким образом их сообщения неверно интерпретируются остальными и как они сами часто неверно понимают полученное сообщение. Третий – постановка под вопрос чтения мыслей наиболее важная часть развития семейной системы. Она позволяет клиентам развивать аудиальную обратную связь, в то же время наглядно показывая им, до какой степени их карта – это не территория. Перестановка репрезентаций Первый. Переключение с одной репрезентативной системы на другую дает человеку возможность Описать свой опыт, что было бы неприемлемо для него в его нормальной ситуации, приемлемым для него образом. Второй. Переобозначение имеет два варианта. Во-первых, переобозначение любого поведения, связанного с негативной схемой вижу-чувствую или слышу-чувствую, посредством описания полной функции и превращения его таким образом из неприемлемого, Приемлемое. Психотерапевт. Каким именно образом она сердит вас? Муж. Она всегда ворчит на меня, чтобы я сидел с ней дома. Психотерапевт. Не думаете ли вы, что ее ворчание показывает как раз, что она по-настоящему привязана к вам? Если бы вы ничего не значили для нее, она не ворчала бы на вас. Фактически, Она посылает вам сообщение о том, как вы нужны ей, обращаясь к жене, верно? Жена, пожалуй, да. Психотерапевт, поэтому, когда она ворчит на вас, у вас есть выбор – ответить ей, как раньше, или же оценить, как она к вам действительно привязана, и тогда вы будете воспринимать ее ворчание как сообщение о любви. Вторая форма переобозначения – это приравнивание, как показано в расшифровке стенограммы беседы с Джилл, Холли, Сэмюэлом и Томасом. Джилл поняла, что ее требования заслуживали одобрения точно так же, как и требования Сэмюэла. Третий. Сдвиг референтных индексов происходит в тех случаях, когда один из членов семьи понимает отрицательный опыт другого представив себя самого в такой же ситуации. Четвертый – доступ к воспоминаниям. Это техника, которая используется для обнаружения положительных нечетких функций и восстановления их внутри семейной системы. Пятый – перевод из одной репрезентативной системы в другую, позволяет разным членам семьи лучше понять репрезентации друг друга. В то же время, давая им модель, образец для развития новых способов аудиальной коммуникации. Переход на метапозицию. Первый. Такие метавопросы, как ⁇ Что вы чувствуете по поводу того, что чувствует Х ⁇ позволяют членам семьи выражать обе полярности и дают тем, кто их слушает, доступ к информации, которая раньше не воспринималась ими поскольку не была выражена аудиально. Муж. Я чувствую злость из-за этого. Психотерапевт. А что вы чувствуете по поводу того, что чувствуете злость на свою жену? Муж. Мне это не нравится. Психотерапевт жене. Вы знали, что вашему мужу не нравится сердиться на вас? Второй. Создание скульптур. Техника, при которой членов семьи помещают по отношению друг к другу в такие физические позиции, которые представляют формальные характеристики их коммуникации. Третий. Психотерапевт выступает в качестве модели, давая членам семьи референтную структуру, которая необходима им для того, чтобы испытать на своем опыте эффективную и конгруентную коммуникацию. В результате появляется номинализация желаемой референтной структуры. Четвертый добавление любой новой репрезентативной системы или входного выходного канала представляется крайне желательным действием. Легче всего добиться этого, предлагая задания, выполнение которых требует использования данной системы канала. Все вышеперечисленные тактики представляют собой инструменты для развития семейной системы. Интеграция новых вариантов выбора и паттернов, консолидация метапозиции. Цель семейной психотерапии состоит в том, чтобы помочь членам семьи пройти путь развития от состояния, в котором они пришли к вам, до состояния, которое они сами считают желаемым. На протяжении второго этапа работы над развитием семейной системы психотерапевт должен тщательно следить за тем, чтобы двигаться со скоростью, не превышающей возможностей всех членов семьи. С системной точки зрения, а также с точки зрения получения максимально благотворного эффекта, цель психотерапевта состоит в том, чтобы помочь семье эволюционировать в состояние, которое было определено В качестве желаемого, с одновременным изменением поведенческих стратегий так, чтобы в случае возникновения проблем, которые первоначально не были выделены членами семьи, но способны проявиться в будущем, семья сумела бы сама творчески подойти к их решению. Говоря системным языком, речь в данном случае идет о морфогенезе, Характерным образцом морфогенетической системы является открытая система, то есть такая, которая реагирует на условия окружающей среды и готова позитивно и творчески приспосабливаться к ее изменениям. Хотя открытая система представляет собой наиболее желанный результат семейной психотерапии, достичь этой цели непросто. Кроме того, психотерапия – проводится в реальном мире, и как семья, так и психотерапевт строго ограничены во времени. В соответствии с принципом, требующим относиться к семье как к живому организму, психотерапевт должен использовать набор техник, которые помогут семье закрепить достигнутый результат в промежутке между сессиями. Иначе семья добьется лишь ограниченных результатов, достигнув состояния далекого от идеала совершенно открытой системы, члены которой обладают максимально возможным количеством вариантов выбора. В конце концов, по окончании каждого сеанса семья возвращается к себе домой и решает свои проблемы наилучшим из доступных ей способов до следующей назначенной встречи с психотерапевтом, чтобы обеспечить поддержание целостности семьи в период между двумя сессиями. Психотерапевт может использовать какую-нибудь из описанных далее техник. Все эти техники объединяет то, что их задача – помогать членам семьи постоянно осознавать наличие в их распоряжении новых возможностей и новых паттернов поведения, разработанных вместе с психотерапевтом в ходе встречи. Эти техники можно разделить на две Общие категории. Первое. Домашние задания. Упражнения, с помощью которых члены семьи могут попрактиковаться в осуществлении новых вариантов выбора и использовании новых умений. Второе. Сигналы. Эффективное средство перехвата старых, деструктивных паттернов, в случае если бы они вновь начали утверждаться в поведении членов семьи. Домашние задания в основном предназначены для того, чтобы члены семьи получили возможность применить новые варианты выбора и умения на практике. По собственному опыту можем сказать, что чаще всего они связаны с упражнениями на использование новых входных и выходных каналов. Например, в семье, где традиционно подчиняются правилу, согласно которому прикосновения членов семьи друг к другу попадают в рамки негативной схемы «вижу-чувствую», полезной тренировкой новых паттернов мог бы стать периодический массаж, который проводят друг другу члены семьи. Или, скажем, в семье, в которой вербальная коммуникация традиционно полностью отсутствовала, каждый человек должен будет в течение определенного периода времени рассказывать другим о том, что с ним недавно случилось, или о своих конкретных интересах. Для того, чтобы домашнее задание было максимально эффективным, в нем должны быть задействованы именно те новые паттерны, которые были изучены в ходе психотерапевтического сеанса. Кроме того, должна быть обязательно предусмотрена возможность для каждого из членов семьи поупражняться именно в тех новых вариантах выбора, которые были ими разработаны в контексте психотерапии. Здесь только сама семья может эффективно судить о том, как лучше включить эти новые изменения в течение их повседневной жизни. Позволяя семье взять на себя ответственность за создание новых домашних заданий, психотерапевт тем самым уже получает гарантию, во-первых, что члены семьи действительно будут их выполнять, и, во-вторых, что задания будут соответствовать контексту их повседневной жизни. Кроме того, процесс создания упражнений и разработка схемы их выполнения – это прекрасный опыт, получая который все члены семьи начинают оценивать как свои собственные умения, так и умения и способности других. Вторая категория техник, которые должны помочь семье закрепить метапозицию – Это сигналы перехвата. Как правило, в семье, которая обращается к психотерапевту, чтобы он помог изменить неудовлетворительные паттерны взаимодействия, эти паттерны, ранее разработанные членами семьи, настолько сильны, что достаточно одному единственному из них вернуться к первоначальному способу поведения, как в этот круг может оказаться втянутой вся семья. И в итоге Достигнутые к этому моменту результаты будут временно утрачены. Чтобы этого не произошло, психотерапевты разработали целый ряд ключей и сигналов, которые позволяют членам семьи уловить возвращение старого неудовлетворительного паттерна коммуникации и сообщить об этом всем остальным. В данном случае действуют те же соображения, которые описаны в части второй неконгруентность в разделе о сигналах полярности. Наиболее ценными нам кажутся кинестетические признаки. Они похоже работают особенно хорошо в тех случаях, когда дело касается паттернов, связанных с нечеткими функциями, которые лежат в основе семантической неправильности причина следствия поскольку Типичной нечеткой функции здесь оказывается: вижу, чувствую и слышу чувствую. Кинестетические сигналы улавливаются особенно легко. Фактически, работая над изменением нечетких функций, мы часто даем серию постепенно изменяющихся сигналов, где начальным сигналом является кинестетический, а последующие сигналы передаются ассоциированной репрезентативной системе. В случае, например, схемы «вижу-чувствую» в качестве начального сигнала может выступать резкое прерывание дыхания, а в качестве конечного сигнала может выступать текущий визуальный входной канал. Таким образом, члены семьи усваивают, разумеется, и схему «вижу-вижу», что само по себе также ценно. Другим эффективным сигналом, особенно в семьях, где есть «маленькие дети», которые хуже других членов семьи владеют навыками вербализации, оказывается создание скульптур. Создание скульптур – это такая форма метакомментария, которая не требует вербальных навыков, поскольку человек, передающий сигнал, использует различные позы тела, а человек, принимающий его, – визуальные входные каналы. Точно так же, как и в случае домашних заданий, создании и отработке сигналов перехвата должна по возможности участвовать вся семья. В случае этих сигналов особенно важно определить наиболее надежные входные и выходные каналы, которые были бы доступны всем членам семьи.